Им было подготовлено несколько крупных научных работ по различным проблемам международных отношений. За монографию «Внешняя политика Англии после Суэца», опубликованной у нас в стране, а также в Англии и Соединенных Штатах Америки, ему была присвоена ученая степень доктора исторических наук. За большие заслуги перед советским государством Маклейн был награжден орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Дональд Дюард Маклейн умер в Москве 6 марта 1983 года. В соответствии с завещанием его тело было кремировано, а урна с прахом помещена в фамильный склеп В Лондоне. Осенью 1938 года Форин офис направил Маклейна в служебную командировку в британское посольство в Париже. 28 сентября Дональд и Джипси выехали во Францию. Их прибытие в Париж совпало с капитуляцией Англии и Франции в Мюнхене. Разумеется, центр интересовали подробности сделки западных держав в Мюнхене, фактически отдавших Чехословакию на растерзание Гитлеру. Маклейн, занимавший должность второго секретаря посольства Великобритании в Париже, имел возможность знакомиться со всеми документами не только своего посольства, но и форен-офиса, который направлял в Париж копии докладов британских послов в других странах. Однако выносить документы он не мог, поэтому устно пересказывал их содержание джипси. В июле 1939 года от Маклейна поступила важная информация по Финляндии. Центр высоко оценил ее, однако дал понять, что его интересует не передача содержания документа по памяти, а сам документ. Тогда Джипси сняла в Париже квартиру, в которую перевезла свои фотопринадлежности.